Глава 25 Мы спустились во двор, сели в машину. Аркадий выкатил ее со двора, прижал к тротуару и остановил. А теперь рассказывай! сказал он, вынимая ключ из замка зажигания. Ну что рассказывать? Попыталась прикинуться дурочкой я. Все. Чему этот спектакль разыграла? Ну и все остальное. Иначе домой не повезу. Пришлось рассказать. В общих чертах и не вдаваясь в подробности, я поведала то немногое, что знала сама. Аркадий задумался. Соседка видела меня издалека? Спросил он. Да, честно призналась я. Это не шеф, сказал он. Шеф на меня не похож, он толстый. Помощник его похож на меня, если смотреть издалека. Фамилия помощника Глыба, имя Юрий, отчество не знаю. Живет недалеко от того места, мы... где мы встретились. Но я тебе ничего не говорил. «Само собой!» – с пониманием кивнула я. «А шефа своего знаешь давно?» «Пономаря, что ли?» «Давно, с самых яслей. Мы с ним и в школе учились. Ведь Копономарев был не в авторитете тогда. Работаю у него недавно. Взят из милости. Но долго его баранку крутить не собираюсь. Ну что, поехали? Поехали, согласилась я, и в это время зазвонил его мобильник. Откладывается наше мероприятие, сказал Аркадий после краткой беседы с шефом. Срочно требует к себе. Если хочешь, дам денег на метро, а нет, так отвезу после. Мне так думается, что я ненадолго ему понадобился. Ехать через весь город с синяком, в халате, фартуке и домашних тапочках мне не хотелось. «Поеду с тобой», — ответила я, о чем сильно пожалела в дальнейшем. По пути уже за городом выяснилось, что едем мы на дачу шефа. К тому времени солнце село за горизонт. Я взволновалась, как на это дело посмотрит мой Евгений. Но Аркадий сказал «Времени в обрез. Сейчас обратно не повезу. Сиди. Через два часа будешь дома». Я успокоилась. Когда мы приехали на дачу и Мерседес скатился в широкие металлические ворота, было уже совсем темно. Вдали горел огнями трехэтажный особняк. «Оставайся в машине. Я скоро». Бросил Аркадий и действительно побежал по дорожке. Я поудобнее расположилась на сиденье и приготовилась ждать, любуясь силуэтами высоких сосен и елей обступивших дом. Однако долго сидеть в одиночестве мне не пришлось. Очень скоро распахнулась дверь, и грубый мужской голос невежливо приказал. «Вываливайся!» «Зачем это?» – поинтересовалась я. «Вываливайся по-хорошему!» – посоветовал голос. Я вывалилась. Меня обдало дорогим одеколоном из тех, что с примесью запаха конского пота. Страдая от удушья, я спросила. «И дальше что?» «Иди за мной!» В темноте невозможно было разглядеть лица говорящего, но размеры его впечатляли. Рост под два метра и косая сажень в плечах. У меня сразу отпала охота спорить. «Будь что будет», — подумала я и пошла. Он привел меня к дому, минуя парадный вход, свернул за угол, по ступеням спустился вниз и распахнул очень красивую резную деревянную дверь. «Входи!» Я остановилась и замычала, пытаясь наладить контакт. Но нужные слова никак не шли на ум. К тому же он был слишком нетерпелив и не стал дожидаться, когда я точно сформулирую свою мысль. «Входи!» Повысив голос, повторил он и грубо втолкнул меня в темный проем. Там была еще одна дверь, которую, видимо, я должна была открыть своим лбом. Так я и поступила. И попала в грандиозных размеров помещение, в центре которого был бассейн. «Иди, помойся!» Миролюбиво посоветовал мне мой спутник, кивнув на дверь, за которой по всей вероятности был душ. «Зачем?» – пятясь спросила я. «Затем, что воду только сегодня поменяли!» – сказал он и собрался уходить. Постойте! Закричала я, совершенно рефлекторно стараясь повернуться к собеседнику своей красивой стороной и тщательно скрывая от него синяк под глазом. «Зачем мне мыться? Я не собираюсь купаться. У меня нет купальника». Молодой человек, а это был симпатичный молодой человек, окинув меня презрительным взглядом и сплюнув, сказал Ту, Где он только таких тощих кошелок берет?» Я понимала, что он ведет беседу с самим собой, но все же откликнулась. «Что?» – спросила я. Э, «Простите, не поняла». «Да ты еще и глухая!» – значительно громче сказал он. «Старая и глухая! А прикид? Что у тебя за прикид? Спрашивается, где этот придурок вас берет? «Таких кошек драных!» Мне стало обидно, но вида я не подала. Молодой человек уже не казался мне таким симпатичным, как прежде, но все же я решила ему улыбнуться. «Вялая ты какая-то!» – констатировал он. «Надо в тебя немного влить!» Я забеспокоилась. «Влить? Чего влить? Чего еще влить?» Да не волнуйся, у нас все без брака Ты иди пока мойся, а я сейчас И купальник тебе прихвачу Он ушел, закрыв дверь снаружи А я зачем-то пошла в душ, сняла фартук, халат, тапочки и помылась Я стояла, в чем мать родила Когда дверь распахнулась и в душевую вошел тот малыш На вот, сделай глоток Посоветовал он, не обращая внимания на мою ноготу и протягивая бутылку с очень красочной этикеткой. «Сейчас же выйдите отсюда!» Категорично потребовала я, отталкивая бутылку, чем сильно его рассмешила. «Да ладно тебе! Не выдолбывайся!» Миролюбиво сказал он, вновь протягивая бутылку. «Лучше пей! Веселей станешь!» «Из горлышка я не пью!» Он снова заржал. «Ах, из горлышка она не пьет!» и корчись издевался он. «Не пьет, видите ли, она из горла! Может тебе еще бокал принести?» «Отстань!» Рассердилась я, хватаясь за халат и пытаясь натянуть его на мокрое тело. Надо сказать, что частично это мне удалось. «Что ты сказала?» С легкой угрозой произнес мой мучитель и шагнул ко мне. Он непринужденно заломил мои руки за спину и, зажав мне нос, влил из бутылки в мое горло столько, сколько захотел. Боже, как меня обожгло! От языка до самого желудка сей миг пролегла огненная дорожка. Голова закружилась, ноги подкосились, я упала на грудь своего мучителя и с трудом, шевеля языком, пьяно спросила. «Что «Хе-хе-хе-хе! Ром!» – смеясь, ответил он. «Всего-то шестьдесят градусов!» «Мне достаточно!» – ответила я и в накинутом на одну руку халате направилась к бассейну. Молодому человеку это сильно не понравилось. э э, -э! Ты куда?» – крикнул он. «Поплаваю!» «Так не пойдет!» – рявкнул он, схватил меня за руку, развернул к себе и... Наконец-то заметил мой знатный синяк. «Фингал? Ах ты сука! Ты что, бля, хочешь меня подставить?» «И я уже ничего не хочу», — философски заметила я. «Мне без разницы». «Зато мне не без разницы!» — возмутился он и потащил меня к выходу. Сама не знаю почему, я упиралась как могла, но он пинками выгнал меня из дома и сурово погнал к воротам. «По пути я отметила, что Мерседеса нет». Видимо, Аркадий уже уехал, решив, что я его не дождалась. «Слышь, милый, а где Аркаша?» – спросила я, стараясь смягчить сердце своего мучителя. «Я тебе сейчас все конкретно расскажу!» – пообещал он, распахивая ногой калитку и размахивая мною в воздухе примерно так, как обычно Санька своим плюшевым медведем. «Сейчас ты у меня все конкретно узнаешь!» И я, перемахнув через дорогу, влетела в кусты. В воздухе я пыталась ему внушить, что в доме остались дорогие моему сердцу предметы — фартук, тапочки и трусы. Но он даже слушать меня не захотел. Он захлопнул калитку и пожелал мне счастливого пути. «Как же я отсюда выберусь?» Жалобно поинтересовалась я, приземлившись с ушибами, но без переломов На это он мне ответил «С твоей ли профессией этого не знать?» Я пошевелила своими пьяными мозгами, но так и не сообразила, как моя профессия может помочь мне в этой беде Признаться, к тому времени я не очень помнила, какова она вообще моя профессия Я вылезла из кустов, просунула в рукав халата и вторую руку, застегнула его на все пуговицы и, охая от боли, пошла по дороге в том направлении, откуда приехала на Мерседесе. На этом месте память моя отказывается выдавать дальнейшую информацию. Подозреваю, что ночь прошла бурно. С того конца света я все же как-то добралась домой. В пять часов утра. Лишь тогда вновь включилась моя память. Чертов, ром, я заглотнула, думаю, четверть литровой бутылки. И вот результат. Когда я, еще не совсем трезвая, с подбитым глазом, без фартука, босиком и в мятом грязном халате показалась на пороге своей квартиры, Евгений испуганно отшатнулся и сказал Да! «Что да?» – возмутилась я. «Лучше помоги мне снять этот халат и наполни ванну. Я хочу помыться». «Еще бы!» – ужаснулся Евгений. «А тебя так разит мужским одеколоном?» «Каким одеколоном?» – простонала я. «Тем, который воняет конским потом и который ты терпеть не можешь». «Фу, как разит! Даже перегар перебивает!» Я разгневалась и закричала. «Долго ты будешь надо мной издеваться? Сейчас же помоги мне снять халат! Видишь, рука совсем не поворачивается!» Лучше бы я его об этом не просила. Когда он снял с меня халат, выяснилось, что на мне нет не только фартука и тапочек, но и трусов. Да, задумчиво глядя на меня, сказал Евгений. Вижу, там тебе еще больше, чем мне не повезло. Где там? Изумилась я, стыдливо прикрываясь руками. Ты о чем? О том, с какими словами ты выбежала из дома. Напрасно он рассчитывает на мою память, подумала я и спросила. С какими? Я спросил «Куда ты?», а ты ответила «В кусты!» И хлопнула дверью «Вот я теперь и говорю, не повезло тебе там! Еще больше не повезло, чем нам с Иваном и Серегой!» Мне стало обидно «Нашел с кем сравнивать!» Крикнула я и побежала в ванную Евгению прямо пошел за мной «Разве мог он надеяться, что в ближайшее время ему представится такой удачный момент?» Сравнила действительно кощунственно!» С издевкой сказал он. «Хотя чем ты отличаешься от нас? Кстати, почему от тебя пахнет одеколоном?» «А черт его знает!» Подумала я, становясь под душ и задергивая штору. Видимо, когда этот идиот тащил меня, я пропиталась его конским запахом. Впрочем, и я не о том. Не дождавшись ответа, продолжил Евгений. Если твой покорный слуга три недели страдал из-за расстегнутой ширинки, то как быть с тобой? Ты же явилась вообще без трусов. Ну и что? Ничего плохого в этом нет. Я тебе потом все расскажу. И ты сам увидишь, что я права. Евгений рассмеялся нервным смехом. Меня едва не убили на месте за две царапины на щеке, а я должен ждать, пока ты искупаешься, и потом соизволишь объяснить, откуда фингал. Я вылезла из-за шторки, умоляюще посмотрела на него и попросила. Женя, не голди! Ох, зачем я это сделала? Только окончательно вывела его из себя. «Что значит не голди?» – завопил он. «Почему не голди? Я что, не человек, что ли? У меня что, нервы железные? Всю ночь не спал?» Срывается прямо от плиты с криком в кусты, выбегает из дому, шляется где-то всю ночь и под утро приходит босиком с фенгалом, но без трусов и в помятом халате. Да еще разит от нее перегаром и конским одеколоном. И я это почему-то должен терпеть. И это все при том, что и вообще она не подарок. Вредная и непослушная. Тут уж я смолчать никак не могла, потому что всегда считала себя венцом творения. Особенно вот в такие минуты своей жизни. я вредная, закричала я. Ты вредная. Подтвердил Евгений. «Вранье!» «Нет, не вранье! Ты вредная, и сладить с тобой невозможно!» «Сладить невозможно? Вранье! Да я самая покладистая в мире! Проси меня делать то, что я хочу, и сам увидишь, с какой охотой я это исполню! Ты не умеешь найти ко мне подход!» Пока он от возмущения глотал воздух, я успела ополоснуться под душем и, решив с ванной повременеть, накинула махровый халат и отправилась на кухню. Евгений двинулся за мной. «Значит так!» Тоном, не предвещающим ничего хорошего, начал он. «Или ты сейчас же рассказываешь мне, где шлялась всю ночь, или я ухожу. Ноги моей не будет в твоем доме!» Слезы навернулись на мои глаза. «Женя, убей меня, не помню!» Он бессильно развел руками и уже с жалостью спросил. «Что это было?» «Ром!» С полуслова поняла его я и, подумав, добавила. «Много Рома на голодный желудок! Ведь ужин я приготовить не успела! Покорми меня, а?» Пока я не умерла от голода прямо на твоих глазах. Покорми, а потом разберемся. И не бросай меня. Я очень тебя люблю. И Санька тоже любит тебя. Очень. Только не надо шантажировать ребенком. Уже оттаивая, но еще строго сказал Евгений. Я не шантажирую, а констатирую. Он вздохнул и спросил. «Яичницу будешь?» «Буду!» – кивнула я, положила голову на стол и заснула. You you. Ramamba, Ramamba. <реклама> Проснулась я от звонка в дверь. Открыла глаза, осмотрелась Это была уже не кухня, а спальня Мой добрый Евгений сжарился окончательно И перенес меня на кровать Звонок повторился Что же он не открывает? Подумала я Глянула на будильник и поразилась Пять часов? Чего? Если я не проспала сутки, то вечера. И тут мне стало скверно. Санька! Где мой Санька? О, ужас! Что я за мать? Я вскочила с кровати и сразу же поняла, что дело труба. В голове словно граната взорвалась. Все тело ломило, щека аж дергалась от боли, а левая нога или совсем не шла, или шла куда-то не туда, куда правая. Громадным трудом я добралась до прихожей и открыла дверь. На пороге стояла Тамара, из-за спины ее торчал Даня, а за ним возвышались два гиганта телохранителя. Я не обрадовалась этой процессии, но вежливо сказала. «Входите». Супруги вошли, а телохранители остались на лестничной площадке. Тамара едва перенесла ногу через мой порог, начала сокрушаться. «Мама!». «Ужас! Что случилось? Что же теперь будет? Как же так?» Даня молчал, но смотрел на меня с пониманием, интересом и с легкой брезгливостью. Я рассердилась на него, но больше на Тамару. «Перестань квахтать!» — сказала я. «И откуда ты все знаешь?» «Ничего я не знаю!» — сказала Тамара. «А только вижу перед собой ходячий синяк!» «Что?» Я глянула на себя в зеркало и обмерла. Мало того, что лицо перекосил невероятный фингал под глазом, так еще и руки и ноги мои имели такой вид, словно накануне я подверглась беспощадным пыткам. Все виды поражений были написаны на моем теле. Кровоподтеки, шишки, ссадины, царапины и даже ранки. В общем, я играла всеми цветами радуги и действительно была похожа на ходячий синяк. «А я приехала поговорить с тобой о предстоящей свадьбе», растерянно произнесла Тамара. «Теперь об этом не может быть и речи», удрученно ответила я и, вспомнив о Саньке, закричала. «Боже, где мой ребенок?» Даня взял со стола записку и протянул ее мне. «Может, это тебе поможет?» С видом «ну ты погуляла», сказал он. Я схватила записку и жадно прочла. Мы поели и поспали, ушли в зоопарк, вернемся к ужину. Обед на плите, целую Жанна. «Что я буду без нее делать, ума не приложу!» Вздохнула я, горестно прижимая записку к груди. «Ты имеешь в виду Жанну?» – осведомилась Тамара. «Да, ее. Даже Маруся уже ищет ей замену, но пока ничего похожего». Пока, мама, надо позаботиться о том, что стоит на первом месте. А на первом месте свадьба Жанны. К Тому времени цвет твоей кожи приобретет как раз особую яркость. Будешь сине-желто-зеленая. Как ты собираешься выкручиваться? Она была права. Я с тоской смотрела на себя в зеркало и страдала. А все твои глупости взялась добивать меня Тамарка. Когда ты успокоишься? Я так и знала, что этим кончится, потому что ты лезешь не в свои дела. Как это случилось? Ох, простонала я. Лучше не спрашивай. Половину не помню, а другую половину и вспоминать не хочу. Евгений уже пригрозил, что бросит меня. И правильно сделает. Энергично одобрил Даня. «Заткнись!» – попросила его Тамара и строго обратилась ко мне. «С тобой все ясно. Ты, мама, ложись лучше в постель и никому не показывайся. Свадьбу я беру на себя. Кстати, тебе не кажется, что здесь пахнет сотрясением мозга? Что-то взгляд мне твой не нравится. Надо доктора». «Как сказала она это, так мне сразу сделалось дурно». В глазах затанцевали черные снежинки, ноги подкосились, и я рухнула на пол. Даня, дурак, что стоишь? Доктора! Донесся до меня из другого мира голос Тамары. Срочно!